«Это лично сыграно!» – пробормотал Краус, когда машина притормозила возле того дома, который они временно занимали. «Это лично, блядь, сыграно, Семорк!» Он вылез из машины, невосстановимые повреждения, удаление большей части кишечника. Он не стал заходить в тот дом, где они были, он пошёл прямо к соседскому, тому, куда они вламывались в поисках ключей. Нарушение кровообращения, инфекция, признаки возможного некроза, В самом лучшем случае после операции необходим будет колоприёмник. В худшем случае... Ну, существует много вариантов, когда для пациента это может кончиться плохо. «Плохо кончится», — подумал Краус. «То есть она умрёт». Пройдя через боковую дверь, он запер её за собой и прошёл в гостиную. Флаконы под диваном, вместе с документами. Он бегло пролистал бумаги. Флакон А. f 1611 Бог. Содержание 85%. Добавлено... C0072 «Баланс». Содержание 15%. Для употребления клиентом номер 1. Флакон б R0936 «Прогулка». Содержание 70%. Добавлено C0072 «Баланс». Содержание 30%. Для употребления клиентом номер 2. Флакон C. C2062 «Принц». Содержание 55%. Добавлено O0121 «Защита» содержание 30%. Добавлено C0072, баланс, содержание 15%. Для употребления клиентом номер 3. Флакон D, M0042, след, содержание 75%. Добавлено C0072, баланс, содержание 25%. Для употребления клиентом номер 4. Флакон E, X0796, разделение, содержание 80%. Добавлено C0072, баланс, содержание 20%. Для потребления клиентом номер 5. Флакон F, е 0712 зарянка, содержание 60%. Добавлено C0072, баланс, содержание 40%. Для употребления клиентом номер 6. «Даже не можешь сказать, что они делают, да?» — спросил он. «Потому что хочешь оставить нам больше возможностей слетить с катушек, так что ли?» Он слышал, как по дороге проехала машина, как захрустел толстый слой снега под шинами. Хлопнула дверь машины. Он пролистал несколько страниц назад, чтобы найти инструкции. Ничего сложного, просто выпить содержимое флакона. Но какой из них? Он уставился в список и тихо пробормотал. «Прогулка». Легкий смешок сорвался с его губ. «Разве прогулка — это не короткое путешествие?» «Но это ничем не хуже других», — произнес Краус. Он слышал, как остальные заходят в дом. Он отвинтил крышку с флакона и достал из него пузырёк с жидкостью. «Тост! Если я всё равно обречён, и неважно, при том, какой путь я выберу, тогда, по крайней мере, я начну его смело! Чтоб ты сдохла, Симург!» Мариса и Оливера появились в дверях гостиной как раз тогда, когда он опрокидывал в себя содержимое пузырька. Они бросились вперёд, чтобы его остановить, но успели только подхватить его, когда он упал. «Боль!» Было похоже на холодный удар током, волна двигалась по телу со скоростью несколько сантиметров в секунду. Он увидел фрагменты изображений, туманные, размытые. Быстро растущие конструкции из кристаллов, два кристалла каким-то образом живые. Они двигались, образуя многих себе подобных, позволяя кристаллу между ними умереть. Он чувствовал, что проходили годы, но они двигались вместе, упорно и настойчиво. В ту секунду, когда они соприкоснулись Весь мир в одно мгновение превратился в кристалл. А ещё через мгновение мир разлетелся на осколки. Ещё одно изображение. Существа, которые сжимались и растягивались сквозь пространство, существуя во множестве миров одновременно, слишком многочисленных, чтобы их сосчитать, они растекались от остатков какого-то мира. Третья сцена. Падение на пустынную планету, просмотр сцены спуска глазами, которые были не совсем глазами. И отголосок мысли, что тот мир похож на Землю. Массивные материки именно там, где они должны были быть. Пусть и не совсем той же формы. Воды нет, но это всё-таки земля. «Краус!» – прошептала Мариса. «Всё хорошо». Он улыбнулся, попытался встать на ноги, но чуть не упал. Ему пришлось опереться рукой о плечо Марисы, чтобы удержаться от падения. «Всё просто отлично». «Почему?» «Потому что я смелый и глупый. И ещё потому, что она единственная, кто когда-либо доверял мне». Ответил он, попытался шагнуть вперёд и упал. Мариса удержала его. «Ты не можешь», — сказала она. «Могу, потому что уверен, что оно сработало». «Не знаю, как оно сработало». Он почувствовал за спиной какое-то давление, и с правой стороны от него тоже давление, совпадающее с первым. Он повернулся, чтобы посмотреть, что там происходит, но увидел только телевизор с плоским экраном и массивный динамик, установленный на краю книжной полки Они были созвучны, будто их соединила невидимая струна, и она вибрировала... А потом вдруг телевизор оказался на книжной полке, а динамик посреди домашнего кинотеатра. Телевизор с грохотом упал, и осколки экрана разлетелись по полу. Мариса вскрикнула. «Видишь?» – он улыбнулся. «Краус!» Он осознавал давление, осознавал своё влияние на него. Он попробовал побудить его к движению, так же, как двигал рукой, и у него получилось. Он не мог почувствовать форму, но ощущал вес, которым предмет давил на опору. Он попытался переместить другой предмет на место кофейного столика, но звучащая струны не возникла. Он заметил, что может растянуть радиус действия, а может уменьшить, как будто разжимает и сжимает ладонь. Нет, получилось только хуже. Одну сторону растянуть на кофейный столик, а другую на... что? На воздух? Созвучие. Стол из коридора рухнул на пол и опрокинулся совсем рядом с ними. Кофейный столик оказался в коридоре. Мариса снова издала испуганный вскрик. «Краус, прекрати!» «Всё хорошо», — повторил он. «Потому что я собираюсь ей помочь. К чёрту Симург, к чёрту судьбу!» Он остановился, когда увидел в коридоре Коди. «Они это проглотят», — сказал Коди. «Наши друзья, которые на самом деле твои друзья, они ведь это спустят на тормозах, правда? меня угрожали, относились ко мне как к дерьму. ну а ты? Накосячил-то в итоге именно ты!» «В общем, да», — согласился Краус. «Но для справки, ты бы сделал это только ради себя. А я ради неё, ради Ноэль. Потому что я её люблю, и она приняла меня. И я, наверное, больше никогда не найду такую же девушку, как она. не в нашем мире, не в этом». «Да ты же не способен любить!» — возразил Коди. «Мы согласимся не соглашаться». Краус ощутил давление Коди, окружил себя. «Нет, не совсем. Я меньше. Надо поглубже вдохнуть». В один миг они поменялись местами, Коди пошатнулся. Караус тоже чуть не упал. Он охватился за перила лестницы, чтобы удержаться на ногах, и стиснул зубы, готовясь к резкой боли. Но боли не было. Он жал кулак раненой руки, которая была проколота насквозь. А она излечилась. «Всё хорошо», — сказал он, понимая, что он снова и снова повторяет одно и то же, путается в мыслях. «Думаю, мне надо отнести ей флакон». Он взял с кофейного столика самую тяжёлую книгу, затем дотянулся до флакона. Он чувствовал его, но не мог зацепиться. Он обернулся, осмотрелся вокруг. «Вот оно!» Флакон заменил книгу в ту же секунду, как он на него посмотрел. Он чуть не уронил его. Краус улыбнулся. «Ничего сложного. Совсем не трудно». Он крутанулся на месте, чуть не потеряв равновесие. «Ладно, ребята, увидимся в госпитале!» «Краус!» Прикричала Мариса. Она выступила вперёд, потянулась к нему рукой. Он накрыл свои силы её Оливера, поменяв их местами, так что теперь Оливер находился в паре метров от него. Оливер испуганно подался от него назад, и ново Краус от него не ожидал. «Лицемер!» — крикнул Коди. «Я знаю, что это подло!» — признал Краус. «И мои отговорки, причины, по которым я так поступил, возможно, они меня не оправдывают. Возможно, вы меня возненавидите, но я это переживу, если при этом смогу помочь, Ноэль!» Он вышел на улицу через боковую дверь, Оглянулся по сторонам. Гараж того дома, который он только что покинул, был всё ещё открыт. Они его тоже проверяли. Внутри стояла машина. Краус охмыльнулся. Ему пришлось подождать, пока машина Морисса и автомобиль в гараже оказались в поле его зрения, и он смог зацепиться за них. Он распространил на них своё влияние. Ему не составило труда установить связь. Они поменялись. Машина Морисса с грохотом приземлилась в гараже. Он сел в свой автомобиль и заехал на нём на подъездную дорожку прямо перед гаражом. Котик как раз выходил из дома. Краус отсалютовал ему. Затем поменял машину вместе с собой на ту, которая сейчас была на улице. От этого автомобиля у них не было ключей, и он сейчас блокировал выезд из гаража. Краус выиграл немного времени. Он переключил передачу и рванул с места. «Привет, Эль!» – произнес он и присел возле койки Ноэль. Она открыла глаза и слабо улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. «Наконец-то ты очнулась. Морфи помогает. До этого было слишком больно даже открыть глаза. Извини. Эй, Краус, мы в полной жопе, да? Ага». Ответил он и чуть улыбнулся. «Значит, ты отчасти в курсе того, о чём мы говорили». Она тихо кивнула, затем закрыла глаза расслабленно, что он было уже подумал, что она засыпает, но она всего лишь очень медленно моргнула. «Да, мы в полной жопе» ответил он. Она слегка кивнула. «Мне должны будут сделать ещё одну операцию. Одну, короткую они уже провели, а сейчас переливают мне кровь. Видишь?» «Вижу», — сказал он, глядя на пакеты с кровью. «Знаешь, сейчас я жалею, что мы с тобой делали так мало всего того, что делают девушки со своими парнями», — сказала она. «Прости. Не надо извиняться. Ты поступала так, как должна была». «Я могла умереть», — сказала она. Голос был слабым тихим. Они слишком много вырезали, и ждать больше было нельзя, но мои дела были так плохи, что я могла умереть прямо на операционном столе. «Ты не умрёшь». И пусть я выжила, я буду уродиной. У меня из живота будет торчить большая красивая пластиковая затычка с подсоединённым к ней мешком для дерьма, что вообще-то довольно иронично, ты даже не знаешь, насколько. Она прервалась. «Я вроде как понимаю, о чём ты», — сказал он. Она кивнула. Огромные шрамы, Пакет с дерьмом. Вот почему я жалею, что мы не сделали с тобой больше. Теперь мне уже ничего хорошего не светит. Мне всё равно, есть у тебя шрамы или нет. Но в любом случае это уже не важно. Ты не умрёшь, и у тебя не будет шрамов. И калоприёмника тоже не будет. Она повернулась к нему. «Ты помнишь, о чём мы говорили? Тогда, в доме?» Спросил он. «Немного. Э, я не очень-то могла тогда отличить реальность от бредовых видений». «Подозреваю, что эта штука добавит больше смысла к твоим вредовым видениям». Добавил он. Он поставил флакон на небольшой столик рядом с кроватью. «Что это?» Она широко распахнула глаза. «Так это был не сон?» «Нет, Краус». «Да, ты это выпьешь, и оно поможет. Ты будешь жить, тебе не нужна будет операция. Затем я вытащу тебя отсюда, и мы отправимся домой. Каким-нибудь образом». «Я не...» «Нет, Краус. Люди говорили, они были напуганы». «Это... это же не ерунда какая-нибудь?» «Нет, это не мелочь. Это значительная штука». «Было всего шесть флаконов», — сказала она. «Она с семеро. После всего, что тебе пришлось пережить, ты заслуживаешь особого отношения. А я хочу убедиться, что тебе станет лучше». «Нет, это... не будет честно по отношению к остальным». «Пофиг на остальных. По крайней мере, коля точно пусть валит нахуй». Отмахнулся Краус. «Нет, Краус. Я... слишком много всего...» «Слишком много предупреждений, не то что вы, ребята, говорили о яде». В коридоре послушались чьи-то шаги. «Тогда что, если ты выпьешь только половину?» — спросил он. «Только половину. Так будет честно по отношению к остальным». Он вытащил пузырёк с раствором, затем нашёл бумажный стаканчик рядом с раковиной, и он вылил в стаканчик половину пузырька. «Видишь?» Он передал стеклянный пузырёк ей. «Краус, в любую секунду сюда могут войти. Всё получится», — сказал он. А если нет? Или те ужасы, о которых вы говорили, станут правдой? Как вы это называли? Причина и следствие. Если это произойдёт, сказал Краус. Можешь винить вовсе меня. Я не, пожалуйста. Он понизил голос до да едва слышного шёпота. Он даже не понял, что сказал это вслух, пока слово не слетело с его губ. Она слабо кивнула, и он помог ей выпить жидкость. Я возьму всю вину на себя. Пусть я буду главным злодеем, это я переживу, подумал он. Лишь бы ты осталась в живых.